Глава 24. Как нужно понимать, сказанное Богом, о тех, которые должны были погибнуть от потопа? Будут же дни их лет 120 -10. А что Бог сказал «пусть будут дни их сто лет»? Бытие глава 6, стих 3. Это следует понимать не в том смысле, Будто бы было предвозвещено, что людская жизнь после того не будет продолжаться более 120 лет. Встречаются и после потопа, жившие до 500 лет. Нужно понимать так, что Бог сказал это в конце пятой сотни лет жизни Ноя, то есть когда он прожил 480 лет, что Писание по обычаю своему называет стами обозначая именем целого большую его часть, ибо на шестисотом году жизни Ноя во второй месяц произошел потоп. Предсказанные 120 лет жизни людям, имевшим погибнуть, были тем сроком, по истечении которого они должны были быть уничтоженными потопом. Не без основания не верится, чтобы потоп произошел так, что уже не было на земле людей, которые не были бы достойны избежать смерти, которая назначена была в наказании нечестивым, добрым, которые должны были когда-нибудь умереть, не мог какой бы то ни было род смерти сделать ничего такого, что могло бы повредить после смерти. Тем не менее, от потопа, не умер ни один из тех, о которых Священное Писание говорит, что они произошли от семени Сифа. Причина же потопа от лица Божия разъясняется так. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле» и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, глава 6, стихи с 5 по 7. Глава 25. О гневе Божием который не нарушает его неизменяемого спокойствия никаким возбуждением. Гнев Божий не есть волнение Духа Божия, но суд, которым налагается наказание за грех. Помышление же и размышление Божие есть неизменная причина вещей, подлежащих изменению. Бог не раскаивается в каком-нибудь поступке как человек, Его суждение о всех вообще вещах так же твердо, как верно его предвидение. Но если бы Писание не употребляло таких выражений, оно не говорило бы так близко сердцу всякого рода людей, для которых оно предназначено быть советателем, чтобы устрашать гордых, возбуждать нерадивых, упражнять исследующих и давать пищу понимающим. Этого оно не могло бы делать — если бы предварительно само не склонилось и некоторым образом не снизошло к слабым. А что возвещается гибель даже всем земным животным и птицам, то этим указывается на величину предстоящего бедствия, а отнюдь не выражается угроза гибелью лишенным разума животным, как будто бы и они согрешили. Глава двадцать О том, что ковчег, который и повелено было сделать Ною, во всех отношениях служит образом Христа и Церкви. Далее, то, что Ною, человеку праведному, и, как выражается о нем на своем правдивом языке Писания, непорочному вроде своем, бытие глава 6 стих 9. Не так, разумеется, непорочному, как будут непорочны граждане Града Божия в том бессмертии, которым они сравняются с ангелами Божиими, но так, как могут быть они непорочны в этом своем странстве. Бог повелел сделать ковчег, в котором бы он со всеми своими, то есть с женой, сыновьями и невестками, а также и с животными, которые вошли к нему в ковчег по заповеди Божией мог спастись от потопа, то без всякого сомнения служит образом странствующего в этом веке Града Божия, то есть Церкви, получившей спасение посредством дерева, на котором был распят посредник между Богом и человеками человек Христос и Иисус. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. «Ибо и размеры ковчега Его длина, высота и ширина являются образом человеческого тела, облеченный в истинную природу которого должен был прийти к людям обетованный и пришел. Длина человеческого тела от темени до подошв в шесть раз больше его ширины от одного бока до другого и в десять раз больше высоты, которая измеряется от спины до живота или если измерять человека в лежачем положении, обращенного лицом вверх или вниз, то длина его от головы до ног в шесть раз больше, чем ширина его груди справа налево или слева направо, и в десять раз больше, чем высота от земли. Соответственно этому и ковчег был сделан в триста локтей длины, пятьдесят ширины и тридцать высоты. Дверь же, которую он имел сбоку, есть, конечно, не что иное, как та рана, которая произошла от прободения копьем Бока, распятого на Христе. Евангелие от Анны, глава 19, и стих 34. «Ибо эту дверью входят приходящие к нему, так как из нее истекают таинства, которыми освещаются верующие». А что ковчег велено было построить из деревьев четвероугольных, показывает во всех отношениях непоколебимую жизнь святых. Какой бы стороной не повернуть квадрат, он будет стоять. Так же точно и все остальное, что говорится об устройстве этого ковчега, обозначает собою относящееся к церкви. Но было бы слишком долго подробно останавливаться на этом в данном случае. Я сделал уже это в сочинении, которое написал против Авста Манихея, утверждающего, будто в еврейских книгах нет пророчества о Христе. Может, впрочем, статься, что кто-нибудь и нам, а другой другому объяснит это более удачно. Лишь бы только все, что говорится в Писании, было отнесено к тому граду Божию, о котором у нас речь, странствующему в этом лукавом веке, как бы в потопе если объясняющий не хочет уклониться слишком далеко от мысли того, кто это описал. Например, кто-нибудь слова описания «Обиталище кровные и трикровное сотворише в нем» Бытие, глава 6, стих 16. Может понимать не так, как я объяснил их в упомянутом сочинении, то есть поскольку церковь собирается из всех народов, то названо «двухкровную» ради двух родов людей, то есть «обрезание» и «необрезание», которых апостол называет иначе «иудеями» и «эллинами» послание к римлянам, глава 3 стих 9. «Трехкровную» же, потому что все племена восстановлены были после потопа от трех сыновей Ноя. Но может сказать что-либо другое, что не будет чуждо правилам веры. Например, Так как Бог желал, чтобы ковчег имел помещение не только внизу, но и вверху, и поэтому назвал последние двухкровными, а над верхними еще высшие, и эти назвал трехкровными. То как бы снизу вверх поднимались те три: вера, надежда и любовь, о которых говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 13 стих 13. Может быть, даже с гораздо большую сообразностью в данном случае следует усматривать троякую евангельскую плодородность — тридцатую, шестидесятую и сотую. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 8. Так что в самом низу место для целомудрия супружеского, выше для вдовьего и еще выше для девственного. Может тут быть и что-либо другое, лучшее, представленное и сказано. Соответственно, вере этого града. же я скажу и об остальном, что здесь будет изложено. Хотя бы оно и не объяснялось одним и тем же образом, оно должно быть, однако же, согласовано с католической верой.